Глава третья. Утро снова выдалось жарким и безмятежным. Ураган, которым уже не первый день пугали местное население, гулял по соседним областям, а заглянуть к нам все никак не решался. Только я поднялась с постели, как раздался звонок в дверь. Я рассчитывала, что откроет тетушка, но, видимо, мило провела добрую половину ночи за чтением, и мне сама пришлось бежать в коридор. Это была Джуля, снова одна. Проводя гостю в гостиную, я мельком выглянула в окно. Автомобиль с Юсефом был припаркован у подъезда. Видимо, вчерашняя трагедия ничему не научила пожилого охранника. Юсеф по-прежнему позволял себе спокойно дожидаться Юлии у дверей дома, в который она вошла. Мне подобное отношение к работе казалось легкомысленным. В жизни бывает всякое, и подчас самые привычные интерьеры, вроде кафе, в которые ходишь ежедневно, или даже собственного подъезда, таят неприятные сюрпризы. Сегодня Джуля снова удивила меня. Поистине, вот кому можно было бы стать актрисой. Но ее преображения были вполне естественными, продиктованными неопределенностью ее возрастной самоориентации, а отнюдь не игрой. Теперь Джуля предстала передо мной в новом обличье. Это был серьезный, сосредоточенный человек, за одну ночь мигом повзрослевший. Глядя на ее черную блузку, точно такая же была позавчера на дикторше новостей Первого канала и темные брючки, чуть к книзу, Я с трудом могла представить себе ее вчерашний детский прикид. И то, что эта полудевушка, полуребенок могла вчера так искренне резвиться, бегать среди цветов и обнимать игрушки, казалось сегодня не более, чем сном. Обстановка требовала, чтобы были произнесены слова соболезнования, и я проделала это в краткой, но прочувствованной форме. Джули кивнула и молча уселась на табурет возле окна с цветами. Машинально потрогав пальцами запылившийся лист китайского дерева, Оно же денежное дерево». Джулия вытерла пальцы платком. Тетушка Мила, зачитавшись, подчас забывала ухаживать за своими зелеными любимцами, и порой цветы по неделе стояли без капли влаги. «Вот я и осталась одна», – тихо произнесла моя гостья. «Кажется, настает совсем другая жизнь. Вы слышали что-нибудь об учреждении опеки? Да, я вчера беседовала с юристом твоего отца», – присела я рядом. «Борис Хаимович вкратце изложил мне, как обстоят дела». На самом деле все не так просто, вздохнула Джуля. Я, как вы понимаете, неправомощна принимать какие бы то ни было решения. Кроме одного, напомнила я. Если опекун тебя не устраивает, ты можешь выбрать другого. Что ты думаешь о Людвиге? Ничего не думаю, пожала плечами Джуля. Мне все равно. И потом. Людвиг ведь будет заниматься делами, а меня интересует собственное будущее. Я хочу жить в том же доме, ходить в ту же школу, тратить столько же денег, как и раньше. И еще...» Тут она сделала паузу и, прикусив губу, помолчала секунду. «И еще я хочу, чтобы меня не убили», наконец произнесла она. «Джуля, солнышко, да разве кто-нибудь собирается убить тебя?» удивилась я. «Что же ты такое говоришь? Ты боишься, это понятно. Но подумай сама, какая кому выгода отправлять тебя на тот свет?» «Выгода?» так и подскочила Джуля. «О какой выгоде вообще может идти речь?» Кому, например, была выгодна смерть папы? Вы можете мне прямо ответить на этот вопрос? Нет? То-то и оно. Ну тогда что же? Как что? Снова вскипела Джуля. А звонки по телефону, это что, по-вашему, просто так? Ведь папу убили, и убили именно в тот день. Мне нечего было возразить. Это какой-то ненормальный маньяк, продолжала кричать Джуля. Знаете, сколько вокруг сумасшедших? Газеты читаете, телевизор смотрите? Да вы только выгляните в окно, там же одни безумцы. «Присмотритесь, какие лица у людей, которые идут по улице!» Я хотела сказать, что если у них такие лица, то не в последнюю очередь именно потому, что они читают газеты и смотрят телевизор. И вдобавок верят тому, что в этих газетах написано, и тому, о чем вещают с голубого экрана. Но решила не дразнить разъяренную Джулю, пусть выпустит пар. «Я не удивлюсь, если скоро начнутся погромы», гнула своя девочка. «С евреями уже начинают разбираться, взрываются синагоги, сбивают на улицах». Она вскочила с табуретки и нервно зашагала по комнате яростно телебямочку левого уха. Я уже хотела сделать ей замечание, но поймала себя на мысли, что Джуля может жестикулировать так, как ей нравится, и как она привыкла. А я уже не нахожусь во вчерашней роли преподавательницы этикета. «Грузины, армяне, азербайджанцы, чеченцы, цыгане, евреи», – старательно загибала пальцы Джуля. Вы скажете, что с этими народностями в России все обстоит благополучно? Разумеется, не скажете. Так что мешает со временем присоединить сюда и немцев? А вдруг это время уже настало, час их спробил?» Кажется, ее напор начинал стихать. Девушка остановила окружение по комнате и бессильно опустилась на диван, запрокинув голову на подушку. «В общем, мне все равно», – произнесла она глухо. «Рано или поздно каждому придется умереть. Но я не хочу уйти, как папа». «Так глупо!» Она подняла на меня глаза и, пристально посмотрев прямо в мои зрачки, сказала, «Я буду бороться за свою жизнь. Пусть это антинемецкий заговор, пусть это маньяк-одиночка, я сумею дать ему отпор. Я куплю пистолет. В принципе, твой опекун может получить разрешение на приобретение оружия, но держать это оружие придется дома», — сказала я. «Сидеть запертой в четырех стенах? Превратить свой дом в тюрьму?» — и язвительно проговорила Джуля. «Да ни за что на свете!» «Ну, не буду тебе ничего советовать, как знаешь. В конце концов, ты уже почти взрослый человек. Пройдет совсем немного времени, ты даже не заметишь как быстро это произойдет, и ты станешь хозяйкой своей жизни раз и навсегда. Но пока что...» Я протянула руку к пачке с сигаретами и, достав одну, не торопясь, прикурила. По опыту я знала, что прерванная фраза усиливает концентрацию внимания и прибегла к этому приему для того... Чтобы окончательно перевести Джулию на нормальную колею разговора, мне предстояло узнать у нее очень многое, и я не хотела терять времени даром. Но пока что тебе приходится считаться с обстоятельствами, развела я руками, а они таковы, что нужно запастись терпением. Терпением? Удивилась джуля И что ж я должна терпеть? Хотя бы мои вопросы, которые я сейчас начну задавать тебе. Перешла я к делу. Компаньон твоего отца нанял меня, чтобы я провела независимое расследование. Он не надеется на работу милиции. Слишком много в последнее время было подобных убийств, и почти ни одно из них до сих пор не раскрыто». «Это точно», — согласилась Джуля. «Чтобы распутать все до конца, нужен человек, который мог бы увидеть ситуацию изнутри». «Вот именно. Думаю, что ты будешь со мной откровенна. Ведь в твоих собственных интересах побыстрее разоблачить убийцу, кто бы он ни был». Если за гибелью твоего отца стоит бандформирование с антинемецкой террористической программой, это проблема не нашего города. Тут нужно будет всерьез подумать о дальнейшем». «Тогда я уеду», — решительно сказала Джуля. «Заставлю продать фабрику и уеду в Германию. Там хотя бы нет антинемецких настроений». «Это тоже выход, но я больше склонна из этих двух твоих версий доверять второй», — продолжала я. «И если это маньяк-одиночка, то с его изоляцией от общества проблема решится куда проще». На самом деле, меня не устраивали обе выдвинутые Джулии версии, но я решила, что стоит сделать вид, будто я принимаю вариант с маньяком, а по ходу дела попытаться разговорить девочку на предмет отношений Штайнера со своими близкими и подчиненными. «Но как же найти этого маньяка?» – растерянно спросила Джулия. «Сумасшедшие! Они ведь все такие осторожные, такие скрытные! Я читала про Чикатило, столько он народа загубил, пока его не поймали!» Тогда были несколько другие времена. — осторожно возразила я. — Но у меня есть кое-какие мысли по поводу этого предполагаемого маньяка. — Вот как? — радостно отозвалась Джуля. — Тогда спрашивайте. Я готова ответить на любые ваши вопросы, если это поможет вам найти этого гада. — Ну и славно. — затушила я сигарету. — Начнем, пожалуй, с фирмы. — Послушайте, Евгения Максимовна, ну при тут фирма? — возмутилась Джуля. — Вопросы здесь задаю я, — улыбнулась я про себя. «Ох, как хочется произнести такую фразу, но придется вести себя поаккуратнее». «Видишь ли, Джуля», – медленно начала я объяснять, – «есть основания полагать, что этот маньяк был осведомлен о том, в какое время Штайнера не бывает дома. Помнишь ведь ты сама мне об этом говорила?» «Да, конечно». «И потом», – продолжала я, – «ведь этот человек хотел разговаривать именно с тобой. Странное намерение, но ведь за ним что-то кроется, не правда ли?» Вот я и пытаюсь обнаружить, откуда, из каких конкретных источников неизвестный мог получать такую четкую информацию о распорядке дня твоего отца. «Вы полагаете, что тут замешан кто-то из работников фирмы?» испуганно спросила девочка. «Боже, какой ужас! Неужели убийца где-то рядом?» «Ближе, чем тебе кажется», – чуть было не сказала я, но решила не пугать Джули. «Не обязательно», – спокойно произнесла я. Вполне может быть, что это кто-нибудь из знакомых персонала фирмы. Или из знакомых их знакомых. Но в любом случае, если мы нащупаем ниточку, она рано или поздно приведет нас туда, куда нужно. Как в сказках про клубок, который несет ребенок в темном лесу. Совершенно верно. Вот скажи мне, например, как по-твоему, что за документ хотел огласить твой папа в кабинете? Ответ Джули был самым ошарашивающим. Оказывается, девочка вовсе не придавала этому обстоятельству никакого значения. «Понятия не имею», — пожала она плечами сразу же поскучнев. «Наверняка какая-нибудь тягомотина, связанная с делами фирмы». «Почему ты так думаешь?» «Папа был склонен к излишнему пафосу, к театральным эффектам, что ли», — пояснила Джуля. «Он частенько собирал нас у себя в кабинете и торжественно объявлял какой-нибудь ерунде. Например, ну, скажем, напрягла память Джуля». «Насчет того, что в театре будет новая постановка. Вы же знаете, как он помогал местной драме. Или еще, что со следующего квартала фабрика будет производить серию семейства кроликов. Всегда что-нибудь в этом роде. Так что, я думаю, на этот раз должно было бы развучать нечто подобное. Спросите у Регины. Наверняка она в курсе. А как могла попасть бомба в его кабинет? У тебя есть какие-нибудь соображения?» «Да «Элементарно!» – воскликнула Джуля. «Кто-то пришел и принес». Вы же видели, что дверь кабинета не запирается. Любой мог войти туда, пока все тусовались в холле, а забраться в стол и подложить в шкатулку эту гадость со смертельной начинкой. Джулия, казалось, не понимала, что этим человеком мог быть только кто-то из гостей. Действительно, практически любой из приглашенных мог провернуть эту акцию, не привлекая к себе особого внимания со стороны остальных. Но в любом случае это мог быть только гость. Человек, которого пригласили на прием и который воспользовался гостеприимством хозяина, чтобы отправить его на тот свет. И уж никак не человек с улицы, ведь у всех на руках были пригласительные билеты. «Постойте, постойте!» а Вдруг нахмурилась Джуля. «Как это сразу мне не пришло в голову? Господи, да что ж это такое?» Девушка вдруг съежилась, обняла себя руками за плечи, как-то сразу сникла и помрачнела казалось она вспомнила что то такое что в одну секунду привернул ее представление реальности и я видела как регина заходила в эту комнату с каким то свертком ты уверена да да взволнованно произнесла Джуля. это было в то время когда я бегала среди тюльпанов я услышала звук открывающейся двери подняла глаза и увидела секретаршу папы которая осторожно пошла в его кабинет оглядываясь по сторонам и у нее в руках — Был какой-то сверток, — уверенно сказала Джуля. — Даю голову на отсечение. — Ну, это еще ничего не значит, — постаралась я успокоить Джуля. — Конечно, — вздохнула она. — Наверное, зря я так перепугалась. Просто, знаете, раньше я поелась только бабочек, а теперь меня можно испугать даже простой человеческой тенью. Конечно, тетя Регина была очень предана папе. Я видела, как она смотрит на него. — А он? — невзначай спросила я. «Твой папа был с ней в добрых отношениях?» «Да, конечно, но только в том, что касается работы», ответила Джуля. «Тетя Регина даже почти не бывала у нас дома. Тебе, конечно, следует быть очень осторожной», предупредила я Джуля. «О нашем с тобой разговоре никому не рассказывай и старайся держаться поближе к Юсефу. Все же он твой телохранитель». «О, да, милый, добрый, старый Юсеф. Но знаете, Женя, я боюсь, что у меня что-то с головой. Вчера ночью я вдруг проснулась, «Мне стало так страшно, как не бывало никогда в жизни», — проронила Джуля. Показалось, что в комнате порхает бабочка. Девочка снова встала и подошла к окну. Она говорила, повернувшись ко мне спиной. В это время ее пальцы нервно мяли занавеску Я встала, зажгла свет, осмотрела все стены, потолки, проверила дверь. Потом снова легла, но долго не могла заснуть. «Знаете, что мне казалось? А вдруг папа убил кто-то из своих?» Джуля резко обернулась. Я знаю, что у меня нет никакого права так думать, но в тот момент я не могла управлять своими мыслями. Казалось, у меня в голове протекает какая-то быстрая мутная река, и в ней отражаются знакомые лица, только в искаженном, обезображенном виде. Поток неконтролируемых ассоциаций – это очень ценная практика, – подумала я. Такому специально обучают, да еще и деньги за это берут. Но это у психоаналитиков, которых теперь расплодилось, что грибов после дождя. А у нас в разветотряде Сигма. Подобная методика применялась еще до снятия запрета с имени Фрейда. «И что же тебе казалось?» «Что все ради смерти папы», — с ужасом произнесла Джуля. «Фу, даже говорить противно. Сначала Нина, которая злорадно потирает руки, потом Регина в виде злой волшебницы, потом даже Юссо, который возникает за спиной Регины и оказывается черным магом, у которого она находится в услужении. И все они стоят над телом отца, так же, как стояли тогда, в кабинете». «Но это только фантазии», – улыбнулась я Джуля. «Выкинь их из головы. Ты же знаешь, что на самом деле все не так, и что эти люди к тебе хорошо относятся и не желают зла». «Да, но все это было так явственно», – пробормотала Джуля. «Просто во всем, что тебе привиделось, есть какая-то доля истины. Но истина так сказать, поверхностной», – предположила я. «Скажем, Нина могла явиться в какой-то роли. Орегина с Юсефом. Они ведь между собой в хороших отношениях, правда?» Вот поэтому они и предстали как пара. Что ты думаешь по этому поводу? — Может быть, — согласилась Джуля. — Тетя Нина была действительно похожа на леди Магбет. Я видел ее на репетиции. А про тетю Регину и Юсефа папа как-то пошутил, что нужно их поженить. Все равно ведь они как бы уже муж и жена. Джуля повернулась ко мне и, вжав голову в плечи, спросила. — Скажите, а как это может быть, что женщина любит одного мужчину, а спит? Это слово далось девочке с трудом. «С другим. Ты имеешь в виду Регину и Юсефа?» Я решила называть вещи своими именами. Девочка кивнула. «Видишь ли, Джуля, жизнь иногда диктует нам свои правила игры. Иногда все так закручено, что трудно распутать узел. Но как бы там ни было, все равно, ведь ты им доверяешь, и Регине, и юсуфу «Да, конечно», – без особого энтузиазма произнесла Джуля. «Мы даже собирались на будущей неделе сходить вместе в театр, на премьеру». «Театр, который спонсировал твой папа?» — уточнила я на всякий случай. «Конечно», — кивнула Джуля. «Папа был очень привязан к трупе. И к ней, разумеется. Я бы на ее месте была благодарна отцу». «Вот как? Ты хочешь сказать, что она вела себя неправильно?» «Ну да», — подтвердила Джуля. «Во всяком случае, в последнее время. Папа был в нее влюблен, это все знали. Но она этим пользовалась, понимаете? Я даже не имею в виду давления на режиссера». «Тут было уже что-то другое, гораздо более неприятное». «А что конкретно?» «Я слышала, как Нина кричала на папу», — тихо произнесла Джуля. «Это было за день до его смерти. Он и Нина ужинали у нас дома, а я играла наверху в своей комнате. Ой, то есть не играла, но, в общем, смотрела на новые игрушки. И ты услышала их крик?» «Ну да. Может быть, даже не крик?» «Не очень уверенно произнесла Джуля. Ну, в общем, Нина говорила очень громко». Настолько громко, что мне было слышно со второго этажа через закрытую дверь. Девочка достала платок и, отвернувшись, быстро высморкалась. Шмыгнув пару раз носом, Юлия Штайнер продолжила свой рассказ. Папа говорил ей, что все хорошо, а она стучала кулаком по столу. Ты, мол, за все ответишь. Да-да, это ее слова, честно причестно За что же должен был ответить твой отец, как ты думаешь? Так кто их разберет, этих взрослых? Пожала плечами джуля У них всегда все так сложно, что без бутылки не разобраться. Может быть, поэтому они и пьют? Нет-нет, вы не подумайте. Это я не про папу. Это я вообще. А еще тетя Нина говорила тогда, что судьба такого не прощает. Что она могла иметь в виду? Думаю, что мы рано или поздно это узнаем», – заверила я девочку. Я собралась в театр в тот же день. Нет-нет, не вечером и, разумеется, не на спектакль. Хотя было бы интересно увидеть Нину Петровскую на сцене после такой сильной нервной встряски. Те, кому эта мысль снова покажется жестокой, не правы. Речь вовсе не идет о садистском наслаждении от игры актрисы, у которой вчера погиб близкий человек. Просто могло оказаться, что в ее пластике или интонации появятся новые оттенки, новые обертоны, которые помогут мне лучше узнать внутренний мир Нины. Но подобное посещение театра было бы для меня слишком большой роскошью. Времени ждет, пора действовать, то есть на данный момент направить все силы на сбор информации, которую потом можно будет подвергнуть анализу, чтобы прийти к определенным выводам. Я созвонилась с театром и, пригласив к телефону Нину, представилась, попросила о встрече, сославшись на Людвига, выразила свои соболезнования, убедила уделить мне полчаса. Мы договорились увидеться в половине второго, на два был назначен очередной брагон Магбета, которым Нина играла главную героиню. Я вышла из дома с запасом времени в 40 минут. Собиралась навестить своих знакомых пиратов. Нет-нет, не тех, которые с пистолетом за поясом, черной повязкой на глазу и серьгой в ухе. Впрочем, серьга у одного из них все же имелась. Просто мои пираты получали по своим каналам свежие американские и европейские новинки и избывали их постоянным клиентам. Наш рынок еще довольно неуклюжий, реагировал на лицензии, да и цены кусались. Вот и процветали подобные лавочки» доступ к которым можно было получить только по очень хорошей рекомендации. А у меня такая рекомендация имелась. Один мой знакомый устроил мне протекцию к этим волшебникам, которые могли достать любую ленту. Теперь мне достаточно было сделать заказ, и через пару дней кассета с фильмом уже ждала меня. Я спешил к пиратам, как мальчишка на первое свидание. Но мои планы неожиданно изменились. Проходя мимо распивочной, я резко остановилась. Человек, который сидел у окна и мрачно поглощал разливное пиво, привлек мое внимание. Я посмотрела на часы, прикинула, что успею забежать к видеопиратам после театра и зашла в пивнушку. Если судить по количеству пустых кружек на залитом пеной пластмассовом столике, Вадим Петровский сидел тут уже не первый час. Увидев меня, он даже не удивился. Только поднял мутные глаза, когда я приблизилась к нему, и мрачно произнес, дважды икнув. «Что-то ваше лицо мне знакомо». «Ах да, вы вчера тоже крутились там, а теперь пришли помянуть, что аж присоединяйтесь». И он смахнул рукавом на пол ошметки воблы, кучу костей и чешуи. Подбежавший официант попытался было ряфнуть на Петровского, но тот вытащил из кармана смятую исторублевку и швырнул ее туда же, на пол. Служитель решил, что сумма вполне адекватна моральному ущербу и даже смахнул со стола на поднос крошки от бутербродов. — Вы что, не могли найти место получше? — спросила я, оглядывая забегаловку. — Не нравится? — ухмынулся Вадим. — А я так люблю подобные заведеницы. Нет-нет, я не плебей. Бывался и в ресторациях, доводилось. Он поджал губы и гордо взглянул на меня, ожидая возражений. Их не последовало. И в Близире, и в Роялс Каминг сиживал вечерами. Но это в удачные месяцы, знаете ли. А они в последнее время выдаются все реже и реже. — Так выпьем же за то, чтобы... — Ах, черт, мы же хотели помянуть Герку. Вы, мадам, водочку внутрь принимаете? Петровский щелкнул пальцами, подозвал официанта и заказал две рюмки водки. — Для вас шикану, — пообещал он. — Смирновской, да родной я, не левака. Я по запаху могу определить, где осетия. Ты у меня смотри, — пригрозил он служителю распивочной. Думаю, что Вадим преувеличивал. Сейчас Петровский был уже под солидным градусом, и обоняние могло запросто подвести его. Мы выпили, не чокаясь. Это был, конечно, не Смирнов, но и не отрава. Скорее всего, Кристалловская. Официант, видимо, решил пойти на компромисс. «Думаете, я пью от горя?» – вопросил Вадим Петровский. «Ошибаетесь. Я страх заливаю. Ясно вам, дамочка? Боюсь я теперь. За себя или за других?» – спросила я, закуривая сигарету. «О, ментоловые!» – почему-то обрадовался Вадим. «Можно одну?» «Спасибо. Нет-нет, я сам зажгу». «Как можно? За кого боюсь, интересуетесь?» Он ткнулся с сигаретой в пламя с зажигалки и со второго раза попал. Выпустив длинную струю дыма, Вадим уточнил. «За близкого человека. Вот вы думаете, я неудачник, да?» «Отнюдь», — немедленно возразила я. «Просто вы еще не набрели на свою жилу». «Ммм, пожалуй, вы правы», — с удовольствием согласился Петровский, отхлебнув пиво. «Сейчас бизнес, как поиски золота в Калифорнии во время золотой лихорадки. Кому-то везет, кому-то...» «Повезет чуть позже», — закончил я его фразу. «Главное упорство. И я ведь сменил уже чертову ему мест работы», — поведал Петровский. Вадим начал вводить разговор в сторону, но я решила, что пусть немного поболтает, хотя пьяница обычно склонна к длинным, бессодержательным монологам. Тут главное вовремя возвратить его на прежние рельсы. — Так это и хорошо, — тут откликнулась я. — Значит, набрались опыта? — Набрался, — охотно согласился Вадим. — И тоже думаю, что все было не напрасно. Вот и Карнеги то же самое говорит. Я его читал. Два раза. — Молодец, — похвалила я собеседника. — Но пока что мы сидим здесь, и вы говорите, что вам страшно? Разве нельзя побороть этот страх? Петровский тут же снег. Задор как рукой сняло, и сейчас передо мной сидел осунувшийся человек, пытающийся залить свои эмоции горячительным, но пожар разгорается еще сильнее. «Герку убили не просто так», — шепотом сказал мне на ухо. «Тут дело настолько тонкое, что никто, слышите, никто и никогда не докопается. Могу спорить на миллион баксов». «А чем отдавать будете?» «Ах, да», — спохватился Вадим, «но это не важно». Так вот, все эти байки про мафиози и разборки — это для отвода глаз. Вот как? А как же все было на самом деле? — спросила я. Я, кстати, хотела вчера поговорить с вами, да вы куда-то подевались Менты спрашивали про меня, — мрачно поинтересовался Вадим. — не ответила я. — А что, ментов вы тоже боитесь? — Чего мне их бояться? — осклабился Вадим. — Вот мне-то их как раз бояться не надо. Я чист, мадам, перед законом, перед Богом и людьми тоже. Могу хоть сейчас на страшный суд. — Пока вас не вызвали в качестве свидетеля, да, — подтвердила я. — Сейчас это дело лишь в э, вашей совести. Но кто знает, если начнут копать глубоко, то вдруг что-нибудь всплывет. Тогда ваше поведение будет называться уже по-другому. — Недоносительство. Отказ от дачи показаний, — отмахнулся Вадим. — И я уже обо всем этом думал. Всю ночь, думал, ходил тут вокруг, ни одной точки круглосуточной не попалось. Пришлось ехать на вокзал. И все думал, думал. Но я решил, пусть сажает, все равно ничего не скажу. Могу даже вину на себя взять. Это благородно. Ну а то. Впрочем, не я и сам хотел пришить герку. А вдруг ляпнул Вадим. Теперь он говорил с трудом, едва разжимая губы. Пиво с водкой штука опасная не обладает замедленным действием. Зато, когда доберется до мозгов, мгновенно окутывает их домовой завесой. Хотел, но не пришил. Опередили. Но я все равно ничего не скажу. Ну и не надо. Вы не поймете, какой там Шекспир. То, что произошло, не приснится никакому драматургу. Такое даже в книжках редко встречается. Вы имеете в виду убийство Генриха Штайнера? Быстро спросила я. Судя по начавшим закатываться глазам Вадима, Он был способен говорить от силы еще несколько минут или даже секунд. Потом все, отключка. Убийство? А при чем тут убийство? Разве мы говорим об убийстве? Нет, я имел в виду совсем-совсем другое. Убийство по сравнению с этим, тфу обыденщина, рутина. Хотя, впрочем, тоже эффектно. А понадобится все, возьму на себя, отсижу и выйду. Сейчас, кажется, у нас уже не расстреливают. Но как будет чувствовать себя тот человек, которого вы покрываете? «О, этот человек все поймет. Уже и теперь все начал понимать, поэтому и...» Он не договорил свою фразу. Покачнувшись, Вадим с размаху рухнул головой об стол и, уткнувшись ладонью в опрокинутую солонку, захрапел. Ночные прогулки утреннего злияния давали себя знать. Теперь от него ни слова не добьешься, пока не проспится как следует. Я дала денег подбежавшему официанту и попросила вызвать машину и отвезти клиента домой, обещав проконтролировать исполнение. Сумма была достаточной, и я не сомневалась, что Вадима доставят в целости и сохранности, ведь он мне еще пригодится, когда протрезвеет. Драматический театр встретил меня приятно прохладной пустотой. Обычно столь людные фойе сейчас были пустыми, и иголка эхо моих шагов отражалась от стен и взлетала куда-то под потолок. Пройдя за кулисы, я представилась вахтерше, солидного вида тетушки с раскрытой сагой о форсайтах на тумбочке, И она, выяснив, с кем у меня назначена встреча, показала, как пройти. Комната, в которой гримировалась Петровская, оказалась довольно скромно обставленной. Мебель, видимо, еще не обновляли, и стулья были самые, что ни на есть совковые, да еще и с потертой обивкой. У меня не повернулся бы язык назвать эту комнату будуаром Ведь с этим словом обычно ассоциируется нездоровый ажиотаж, букеты цветов с записками, запах духов и толпы поклонников. Тут же все было просто и обыденно. Нина сидела у окна, перелистывая Шекспира, и пила растворимый кофе. Не с кафе индонезийской распасовки. «Вы пришли», – констатировала она, посмотрев на часы. «Что ж, садитесь». Мне было указано на стул с едва различимыми розовыми розочками на обивке, из-под которой местами выбивались клочья ваты. «Не так можете приступать к допросу», – улыбнулась Нина. «Хотя мне почти нечего вам сказать. Не верите? Что ж, мне все равно». Хорошенькое начало для задушевной беседы. Интересно, как мне ее лучше разговорить Если с Людвигом был уместен деловой тон, с Джулией стоило общаться, как с взрослеющим ребенком, с Региной, упирая на ее прошлое, с Вадимом вообще не было проблем, только и зная, что подбрасывая слова, то Нина Петровская представляла собой гораздо более крепкий орешек. Но ничего, и не такое раскусывали. Я вовсе не собираюсь вас допрашивать. — спокойно сказала я, усаживаясь на стул и поправляя платье. — И не намерена лезть к вам в душу. — Спасибо! — не без иронии откликнулась Нина Петровская. — Тем более, что существует мнение, будто у актеров вовсе нет души. — Что? — выпучила глаза Примадонна. — Ну-ка, ну-ка, объясните. — Все очень просто, — пожала я плечами. — Вы проживаете так много жизней здесь, на сцене, что у вас не остается ни сил, прежде всего эмоциональных, ни времени на собственную персону. «Так-так, продолжайте. Постоянные нервотрепки, вечные размолвки, романы один за другим, перманентная удачи иногда провала газетчики и поклонники. Все это кого угодно способно вышибить из колеи», — продолжала я довольно наглым тоном. и «Я бы даже внесла в уголовный кодекс статью о том, что актеров и эстрадных исполнителей нужно признать невменяемыми по определению». «Каково? И вы говорите все это на полном серьезе?» — начала заводиться Нина. «Конечно», — быстро ответила я. «Да и все вокруг думают точно так же». Тут главное было не сбавлять на опора, не снижать накала, а, напротив, все убыстрять и убыстрять темп, не сбиваясь при этом на прямые оскорбления. Тогда меня просто выгнят вон или запустят с чем-нибудь тяжелым. Я рассчитывала, доведя Нину до необходимой кондиции, перевести ее в такое состояние, когда она не могла бы контролировать свои слова и приключала мне в лицо правду. Ту самую правду, какой бы горькой она ни была, Пусть она пожалеет об этом через минуту, но поверьте мне, за такие секунды женщина может отдать очень много. Вот я и собиралась подарить ей такой момент. — Послушайте, я чего-то не понимаю, — нахмурилась Нина. — Вы приходите ко мне сюда перед ответственной репетицией, отнимаете мое личное время, и вместо того, чтобы вести целовой разговор, начинаете нести какую-то ахинею моей завидомой неполноценности. — Так это же замечательно! — кинула я ей еще одну кость. — В таком случае вы не можете отвечать за свои поступки. — Вы что, хотите сказать, что смерть Геры — дело моих рук? — вскочила со стыла Нина Петровская, судорожно сжимая в побелевших пальцах чашечку с остатками кофе. — Да как у вас язык повернулся? — Я вовсе не говорила этого, — немедленно парировала я. — Вы это сами только что сказали. Разве нет? Или мне послышалось? — Да как вы смеете? — в ярости закричала Петровская. «В это можно обвинить кого угодно, но только не меня. Кого угодно!» «Потому что вы были его любовницей?» — задала я вопрос. «Ну так это ничего не значит. И среди любовников такое бывает». «Какое такое?» — тряслась от возмущения Нина. «На что вы намекаете?» «Я намекаю». Для пущей убедительности я откнула себя пальцем грудь. «Да, вы!» «И в мыслях подобного не было», — заверила я ее. «Все знают, что вы его любили». И он холил и лелеял вас, вас и ваш театр. Вот только скуповат был на наличные, не правда ли? А вам какое дело?» Нина силой поставила чашечку на стул и уперла руки в бока. Сейчас Примадонна Драматического театра ничем не отличалась от бабы, которая устроила скандал на городском базаре. «Если хотите знать, меня вообще не интересуют деньги», — заявила она. «Да, да». И все эти сплетни о том, что Генрих купил этот театр ради меня или со мной в придачу чушь, бред сивой кобылы. — То-то вы сразу стали блистать в главных ролях, — подлилая я Маслица в огонь. — А хоть бы и так, — прищурилась Нина. — Разве я плохо играю? Разве моя вина в том, что меня долго зажимали? Да вы знаете, какие тут царят нравы? Никакому Шекспиру не снилось. И она столкнула с тумбочки распечатку Магбета, которая тут же разлетелась по полу. — И уж если на то пошло, то я ухожу из театра продолжала доказывать свою правоту Нина. «Я давно это решила. Вот, смотрите!» Она подскочила к тумбочке и выудила оттуда скрепленные листы бумаги. «Срок контракта заканчивается через месяц. Отыграю Магбета, и все. А заявление об уходе я подала еще три дня назад. Слышите? Три дня, когда никто не знал о том, что произойдет». «Ну что?» «Уеду в Москву!» — кричала она. «В театр Крозовскому или Табакову!» Меня в Юго-Запад еще полгода назад приглашали, да я дура отказалась. В кино звали, и сейчас еще зовут. А что касается денег, то плевать я хотела на деньги этого подонка. Пусть этот гад трижды перевернется в могиле». «Ну вот он и настал момент истины», — констатировала я. «Недурно, однако». «А мертвых или хорошо, или ничего?» — скорчила мерзкую рожу Петровская. «Да черта с два хорошо! Этот человек погубил всю мою жизнь. Немцы вообще сволочи, гады, фрицы, фашисты!» Нина Петровская в ярости сжала кулак и потрясла им в воздухе. «Хоть Герка, хоть этот белобрысый, знаете, что мне подарил?» Она бросилась к сумочке и, вытряхнув ее содержимое прямо на пол, подняла помаду. «Вот, смотрите!» Торжествующе воскликнула Нина и, отвинтив крышечку, выдвинула наружу помаду. Она представляла собой стерженек телесного цвета и была вылеплена в виде мужского члена в состоянии эрекции. «Вот оно, немецкое чувство юмора! Дарить такое женщине, а?» «Вам сейчас очень тяжело», сказала я тихо. «Но жизнь не кончена. Жизнь продолжается. Я знала, что резкая остановка в подобного рода диалогах действует почти гипнотически. Жаль, что в Сигме я не доучилась последний год. Нам были обещаны лекции по внушению с помощью интонаций Теперь можно было остановить эту пытку. Впрочем, в данном случае она была неизбежна. Дело в том, что передо мной была актриса, причем актриса хорошая. А для хорошей актрисы сыграть любую роль, убитую горем женщину, например, гроша ломаного не стоит. Их этому учат всю жизнь. Поэтому, чтобы спровоцировать Нину на искренность, мне пришлось прибегнуть к столь жесткому, но необходимому трюку. Я хотела говорить не с актрисой, а с женщиной. А что может быть проще, чем вызвать у женщины гнев, если ее собеседница тоже женщина, да еще женщина которая так и норовит вернуть в разговор какую нибудь гадость жизнь продолжается вы меня слышите повторила я таким же тихим тоном вы действительно прекрасная актриса и у вас впереди новые горизонты столица умеет ценить талант подождите я что то не понимаю растерянно сказала нина поймете пожала я плечами натовая актриса желаю удачи я поднялась со стула и вышла из бадуара петровской оставив актрису в состоянии оцепенения и полной прострации. В коридоре почти у самой лестницы, которая вела к выходу, стояла какая-то смазливая женщина маленького роста в туфлях на платформе. «Что за шум, драки нет?» Весело поинтересовалась она у меня. «Сигареткой угостите, а то у меня прогон скоро, а в ларек бежать далеко». Еще драки тут не хватало. Покачала ей головой, доставая пачку. «Мы закурили. Моя малорослая собеседница оказалась здешней актрисой тревестия» которая должна была играть Пажа в новой постановке Магбета. «Чего эта Петровская так разоралась?» — спросила по-свойски коротышка. «Да вот, посоветовали к ней обратиться», — сходу придумала я историю. «Монолог показать может, продвинет в труппу». «А, понятно», — ловким движением стряхнула пепел моя собеседница. «Ну, показала я монолог из грозы. А она давай кричать, что, мол, сама из театра уходит и никаким блатом тут не пахнет». «Был такой разговор с помрежем», — подтвердила травести. И чего ей в голову сбрело? Каталось тут при этом немцы, как сыр в масле. Причуды Примадонны? Не иначе, — согласилась исполнительница роли Пажа. Дурь одна и блажь. Я понимаю сейчас, когда немцы грохнули. Театр хиреет начнет, снова на госдотацию посадят. Будет как тогда. Так она выходит еще на прошлой неделе уйти, решила. Может, выгодное предложение? Контракт в столице или на Западе? Как же, ждут ее там, — усмехнулась актриса. Впрочем, Петровской не позавидуешь. То с дочкой проблемы, то с любовником. А что с дочкой? Да ходил тут к ней один ухажер. Весь в кожа с нашлепками. Ну, из этих. Из корсаров, что возле кафе реки Тики по вечерам тусуются. Ну и? но ну и матушка Танечки была очень недовольна такой компанией. Милиция ее дружком интересовалась. Даже сюда у участковый приходил. Правда, с цветами. Но все равно расспрашивал насчет этики и просил повлиять на дочь. В смысле, чтобы та повлияла на своего парня. «Танечка?» – удивилась я. «Да я ее видела пару раз. Такой цветочек, и вдруг какой-то хулиган с проблемами в милиции. Да, в общем-то, я не хулиган», – сочла своим долгом уточнить, травести. «Парень-то неплохой, по глазам видно. А насчет цветочка? Так пары иногда по контрасту подбираются. И бывают очень удачными». Завершила я разговор, сгасив сигарету. «Ну что ж, пока творческих успехов, как говорится. И тебе того же, сестренка, пожелала мне удачи собеседница». «Значит, подонок», — думала я, возвращаясь домой. Выходит, не все у них так было гладко, как казалось. Да и эта ее фраза тогда, сразу после убийства. «Все к лучшему», — повторяла ведь, как заведенная. У меня не выходил из головы подарок Людвига. Конечно, с юмором у него было туговато. Впрочем, возможно, у нас с западными соседями немного различные представления о том, что такое тактичность. Меня интересовало другое. И помада в виде фаллоса, и игрушка в виде фекалии были, что называется, одного поля ягодами. Неужели это простое совпадение? Или Людвиг Попов привез с собой еще несколько сувениров, среди которых были и искусственные испражнения из папье-маше, начиненные взрывчаткой? Я была настолько погружена в свои мысли, что дошла домой на автопилоте, совершенно забыв про подпольный видеосалон. Что ж, как-нибудь в другой раз. Тем паче, что дома меня ждала потрясающая новость. Такого я не ожидала и не могла предвидеть. Во всяком случае, сейчас. Позвонил Людвиг. «Убийцу арестовали», — сухо проинформировал он. «Приезжайте».